Глава 20. Я влил в притвор моих ушей настой. В полицейском участке Ширноса Грамму приказали раздеться. Он неохотно снял плащ, куртку, ботинки и носки, галстук, рубашку, жилет, брюки и трусы, и передал их сержанту Рису. Тот упаковал вещи в коричневые бумажные пакеты. Грамму дали толстое шерстяное одеяло, а потом отвели в камеру, где он должен был оставаться около трех часов. Старший инспектор Кирк Патрик прибыл из Хэмл-Хэмпстеда после трех часов ночи. Встав перед Грэмом он представился. Я старший инспектор Кирк Патрик, а это сержант Ливингстон и констабль Линч. Вы арестованы по подозрению в убийстве и будете доставлены в Хэмл-Хэмпстед для дальнейшего расследования. Все еще одетый только в одеяло, которое ему выдал сержант Рис, Грэм сел в полицейскую машину. Детектив сержант Ливингстон сел рядом с ним. Кирк Патрик на переднее пассажирское сиденье, а Линч за руль. Едва они отъехали, Грэм наклонился к Кирк Патрику. Можно задать вам пару вопросов, инспектор? Кирк Патрик слегка повернул голову. Да, если хотите. В чем именно меня обвиняют? Еще не решено, будет ли вам предъявлено обвинение, ответил Кирк Патрик. Впереди много работы. Согласен, весело сказал Грэм. Дело непростое, вам придется потрудиться. «Но вы, разумеется, просто обязаны предоставить мне подробную информацию о возможном обвинении». «Непростое дело, что вы имеете в виду?» «Не будем об этом», — уклончиво ответил Грэм. «Назовите мне имя человека, которого я предположительно убил». «Мы расследуем смерть вашего коллеги Фредерика Бигса, который, как вам известно, умер в пятницу утром». «Это так, инспектор, но, насколько я знаю, он скончался от какого-то вируса, который поразил многих в Хэдлинсе». «Так считает его врач». «То есть меня обвиняют в убийстве одного человека?» «Как я уже сказал, в данный момент меня интересует дело мистера Бикса. Однако вы, вероятно, можете сообщить мне о подробности о болезни Дэвида Тилсона, мистера Бата и мистера Эгла». «Этого мало, инспектор. Что я такого натворил?» Смиренно ответил Грэм. «Вы мне скажите, что вы наделали?» «Ну уж нет, инспектор», — упрекнул его Грэм. «Вы сами сказали, что я имею право хранить молчание. Я лучше подожду и посмотрю, что будет дальше». Я ни в чем не виновен, пока вы не докажете обратное. Он откинулся на спинку сиденья и повторил, нет, я лучше подожду. Остаток долгого пути прошел в молчании. В 5.50 утра в воскресенье автомобиль въехал на автостоянку полицейского участка на комп стрит в полумиле от берлоги Грэма. Ливингстон провел его в здании и оставил в камере предварительного заключения примерно на полчаса. Затем он вернулся за Грэмом и провел его в кабинет Кирк Патрика, где уже ждал старший инспектор. Рядом сидел старший офицер полиции Харви и читал дневник Грэма. Когда Ливингстон вышел из комнаты, старший инспектор Кирк Патрик снова зачитал Грэму его права. Харви так и не поднял глаз от дневника. Грэм пристально смотрел на старшего офицера полиции, пока Кирк Патрик не сказал, «Как я уже сказал вам на пути из Ширнеса, мы расследуем смерть мистера Бикса». Грэм перевел взгляд на Кирк Патрика. Вы упомянули о смертях во множественном числе. Вас, разумеется, будут допрашивать и по другим случаям, ответил детектив. Но в данный момент я хочу, чтобы вы сосредоточились на Фредди Биксе. Грэм вздернул подбородок. Но в машине вы упомянули имена Боба Эгла, Дэйва и Джеффа». Сейчас вы под арестом по подозрению в убийстве Фреда Бикса, вмешался Кирк Патрик, но Грэм перебил его. Я утверждаю, что детектив-сержант в Ширносе сказал убийства во множественном числе. Мой дядя тому свидетель. Он не мог сказать убийство. Я говорил с ним по телефону. К тому же у меня есть запись нашего разговора. Я прямо сказал, что вас необходимо задержать по подозрению в убийстве. Грэм пристально посмотрел на детектива. Значит, наши показания расходятся. В этот момент Харви закрыл дневник и поднял голову. «Я старший офицер полиции Рональд Харви. Мистер Кирк Патрик уже зачитал вам права. Теперь я сделаю то же самое». «Да, инспектор продемонстрировал, что он прекрасно ознакомлен с досудебной процедурой. От вас я жду не меньшего». Харви проигнорировал сарказм Грэма и повторил стандартную процедуру. Пролистав отравление талием и дневник Грэма, он сформулировал множество вопросов, в том числе о возможных жертвах. Харви вычислил шестерых из тех, кто упоминался в дневнике. Осталось узнать еще двоих. Он указал на тетрадь. «Этот дневник был изъят из вашей комнаты прошлой ночью моими офицерами. Он принадлежит вам?» «Да», — кивнул Грэм. «Я бы хотел, чтобы вы просмотрели каждую страницу и сказали мне, все ли написанное принадлежит вам». Грэм пролистал дневник. «Да, все это написал я». «В дневнике люди обозначены инициалами. Кто они?» Грэм пожал плечами. Плод моего воображения, я хотел написать художественный рассказ, это просто наброски. Харви нахмурился. Инициалы, судя по всему, имеют отношение к реальным людям. Разве это не ваши коллеги? Мне еще раз повторить, вздохнул Грэм, это воображаемые персонажи. Харви взял дневник и сам пролистал его. Вероятно, Б это Роберт Эгл, а Ф. Фред Бикс. он взглянул на Грэма. Они оба мертвы. Остальные люди болели, двое из них в серьезной форме. Вы давали этим людям яд? Нет. Мы изъяли из вашей комнаты ряд веществ, — продолжил Харви. Некоторые из них помечены словом «яд». Они принадлежат вам? Очевидно, да. Я хранил яды, но это не значит, что я кого-то травил. Грэм сделал паузу, а потом нетерпеливо выпалил. Слушайте, инспектор, то есть старший офицер, Сначала вы должны определить яды, которыми, как вы утверждаете, я отравил людей, а затем уже разбираться со всем остальным. Если вы утверждаете, что это сделал я, то каким образом? Нужен мотив. Более того, вам необходимо установить средства и определить возможность совершения преступления. Раздался стук в дверь. Это был сержант Ливингстон. Он попросил Кирк Патрика на пару слов. Мужчины вышли из комнаты, и старший офицер Харви продолжил допрос Грэма в одиночку. «Давайте пока забудем о мёртвых», — сказал он, — «и поговорим о живых. Двое из них очень больны. Я прошу вас ответить, травили ли вы этих людей и как именно. Я должен сообщить врачам, как их вылечить». Грамм сидел молча, уставившись на свои сжимающие одеяло руки. «Послушайте», — обратился к нему Харви, — «некоторые из этих людей были вашими друзьями. Они пытались помочь вам. Теперь у вас есть шанс сделать то же самое для них». Грамм поднял глаза. «Вы сами сказали, что эти люди мои друзья. Так в чем же мотив отравления?» Он покачал головой. «Нет, вы просто пытаетесь меня обхитрить». «Вовсе нет. Потребуется время на анализ веществ из вашей комнаты. Тем временем людям станет хуже, они могут умереть». Грэм пристально посмотрел на него. «Вы думаете, что я монстр? Какой-то массовый отравитель, который просто убивает людей ради забавы? Это не так». Он решительно выпрямился. «Мне больше нечего сказать». «Если вы поступили неправильно, вы можете все исправить и помочь больным», — настоял Харви. «Подумайте об этом». Но Грэм больше ничего не сказал. Позже, описанный Харви как холодно-вежливый, Грэм впоследствии сказал своему адвокату, что на его допросы в полиции повлиял тот факт, что с него сняли одежду и заставили ходить в одеяле, как индейца Сиу. Он чувствовал себя угнетенным обстоятельствами своего ареста, потому что у него не было возможности помыться, побриться или причесаться. От ходьбы по полицейскому участку у меня ноги почернели. Из-за недосмотра или упущения меня не покормили. Все это оказало на меня гнетущее влияние, — сказал он защитнику. Своё эмоциональное состояние Грэм описал как беспокойство, и оно якобы повлияло на вопрос, поднятый королевским адвокатом, сэром Артуром Ирвином на суде. «Он ни разу ни на что не пожаловался», — говорил Харви. «В участке было довольно тепло, и позже, в тот же день, мы достали ему одежду». Сержант Роберт Ливингстон отправился домой, чтобы взять кое-что из вещей своего сына для Грэма. Полицейские отыграли классическую сцену «хороший полицейский и плохой полицейский», создав обстоятельства, в которых Грэм воспринимал Ливингстона и в некоторой степени Кирк Патрика как дружелюбных офицеров, а Харви как жесткого и неумолимого. Старший инспектор Кирк Патрик приступил к допросу Грэма в 7.20 утра в своем кабинете. Харви вызвали в другое место. Кирк Патрик начал там, где Харви закончил. «Как вам известно, Грэм, двое ваших коллег серьезно заболели. Один из них до сих пор в больнице. Мы очень беспокоимся о нем и нам нужна ваша помощь». Грэм посмотрел на него. «Вы имеете в виду Джеффа Бата? Я знаю, что он болен, инспектор». Он снова замолчал и замер, только барабанил кончиками пальцев по коленям. Потом он встретился с пристальным взглядом Кирк Патрика. «Возможно, я не могу рассказать вам все, но кое-чем поделюсь». После паузы его как будто прорвало. «Я был неудачником в юности. Не таким, как другие дети. Был одиночкой. Много читал и стал одержим всякой жутью. Токсикология всегда очаровывала меня. Мой отец женился во второй раз, и я начал экспериментировать. Кирк Патрика, однако, волновала только недавняя волна отравлений». «Расскажите мне о Бобби Эгли, Дэви Тилсоне, Джеффи Бати и Фредди Бикси». Но Грэм пошел на попятную. «Извините, инспектор, но это все, что я готов рассказать. Вам придется дать мне время. Я плохо соображаю». Он замолчал. Пока Грэма допрашивали, детектив-инспектор Джон Рэдклиф собрал все токсичные вещества, химикаты и контейнеры, найденные в доме 29 на Мейнарт-Роуд, И доставил их в пинер судмедэксперту Найджелу Фуллеру, который все осмотрел и прочитал дневник Грэма. Затем двое мужчин подробно обсудили дело. детектив констебль Майкл Гринстед провел еще один обыск в комнате Грэма и конфисковал часть его одежды. Затем он открыл дверцу на потолке и забрался на чердак, где нашел маленькую бутылочку с таблетками. Он вернулся в полицейский участок Хэмл Хэмпстед, чтобы описать и опечатать находки. В тот день полицейские опросили несколько свидетелей, в том числе аптекаря Альберта Кирна из Джона, Белла и Кройдена и больного Джет Рабата. Сестра Грэма пришла в полицейский участок. Явно расстроенная, но очень обеспокоенная, она попросила поговорить с ответственным за арест Грэма. Старший инспектор Харви вышел из своего кабинета. Он попросил принести чай, затем усадил Уиннифред и сказал ей, «Мне очень жаль, но ситуация не из лучших. Мы считаем, что ваш брат отравил двух человек. Мистер Бикс скончался в больнице в пятницу, а двое других молодых людей серьезно больны». До конца дня у Винифред было очень плохо. В 15.45 в воскресенье днем Грамма привели в кабинет Кирк Патрика. Старший инспектор сообщил. «Я слышал, что состояние Бата ухудшается, у него галлюцинации и, похоже, невроз». «Это ужасный инспектор. Очевидно, врачи не лечат его должным образом», — быстро ответил Грэм. «Я беспокоюсь о Джеффе, так что расскажу вам, что передать в больницу, но название препарата оставлю при себе». «Вы очень ему поможете. Пожалуйста, расскажите, что знаете». «Его надо лечить хлоридом калия димеркопрола». Кирк Патрик потянулся за ручкой. «Пожалуйста, произнесите это по буквам». Грэм повторил. Кирк Патрик отложил ручку и посмотрел на него. «Вы рассказали мне о лечении, но врачи захотят узнать причину болезни». Грэм медленно покачал головой. «Извините, инспектор, я больше ничего не могу вам сказать». Кирк Патрик встал и вышел из комнаты, чтобы передать информацию в больницу, где лежал тяжело больной Бат. Потом он вернулся в кабинет, где Грэм сидел так же неподвижно, как и раньше. «Вы рассказали мне о лечении необходимом мистеру Бату», сказал Кирк Патрик, облокачиваясь на свой стол. А теперь я хотел бы узнать подробности о смерти мистера Эгла, мистера Бикса и болезни Дэйва Тилсона». Грэм слегка повернул голову. «Кто-нибудь подслушивает у двери?» «Нет, один из моих офицеров сидит там исключительно в целях безопасности». «Откуда мне знать, что вы не записываете этот разговор?» «Я могу только заверить вас, что это не так. Можете осмотреть кабинет, если хотите». Грэм склонил голову и какое-то время молчал, что-то обдумывая, Затем он поднял голову и прямо посмотрел на старшего инспектора. «Я расскажу вам о смертях и о болезнях. Не могу сказать, какой препарат я использовал». Он сделал паузу. «Это по-настоящему ужасная история. Вы испытаете отвращение и изумление». Старший инспектор Кирк Патрик ответил. «Вы ничем меня не удивите, так что продолжайте. Очень важно, чтобы я узнал подробности от вас». Бобу Эглу поставили неправильный диагноз. У него не было острого инфекционного полиневрита. «Вы и врачи, очевидно, считаете, что смерти Эгла и Бигса связаны, но ошибаетесь в причинах. Я сам создал препарат, который применил». «Что это было?» «Пока не могу сказать». «Как вы его вводили?» «Наливал в чай». «Когда?» «В перерывах. Иногда утром, иногда днем. «Вещество во всех четырех случаях было одинаковым?» «Да, по крайней мере, в практических целях». «Что вы имеете в виду?» «Не знаю, стоит ли говорить, инспектор». «Разве сейчас это на что-то повлияет?» Тут Грэм встал со стула и принялся расхаживать по комнате и тараторить. «Да, все кончено, спектакль окончен. все спектакль окончен». Внезапно он снова сел и продолжил так же спокойно, как раньше. «Вещество было одинаковым, но в смертельных случаях я использовал его в виде порошка». «То есть сначала вы растворили порошок?» Грэм кивнул. «Как?» «Просто с водой». «Количество было одинаковым во всех случаях?» Грэм вскинул брови. «Нет, вовсе нет. Я дал Бобу одну очень большую дозу». «Как?» «Как всегда, во время перерыва на чай, просто вылил ему в чашку». «Что насчет других?» Дейв Тилсон и Джефф Бат получили две маленькие дозы в жидком виде. Фред Бигс три средние дозы порошка. «Я бы хотел, чтобы вы рассказали обо всем подробнее», — попросил Кирк Патрик. «Хотите сделать письменное заявление?» «Нет, не сейчас», — ответил Грэм. «Я не готов писать хоть что-либо. Я могу отказаться от любых своих показаний». Кирк Патрик предупредил его. «Это ваше дело, но, как вы знаете, я сделаю полную запись этого разговора». Он дал Грэму время обдумать свои слова, а потом спросил. «Еще одна сотрудница компании, с которой вы имели отношение, Диана Смарт, недавно заболела. Вы что-нибудь ей давали?» Грэм поджал губы. «Я больше не буду ничего говорить, инспектор. Мне нужно подумать». Однако Кирк Патрик не собирался так просто сдаваться. Понимая, что Грэм действительно может отказаться от сказанного, что он и сделал позже, он проконсультировался со старшим офицером полиции Харви. Вместе с детективом-инспектором Аланом Ньютоном Харви вернулся в кабинет Кирк Патрика, чтобы поговорить с Грэмом. В руке он сжимал тетрадь в синей обложке. «Утром я сделал вам предупреждение, и оно все еще в силе». Я немного поработал над вашим дневником и, кажется, установил личности людей, о которых вы пишете. Грам перебил его. «Могу я кое-что сказать, инспектор? Простите, старший офицер. Уверяю вас, это просто ошибка. Вы мне нравитесь. Вы не виляете, мы понимаем друг друга. Что вы узнали?» «Думаю, инициал — это первая буква имени, а описанные симптомы — то, от чего страдают эти люди. Даты тоже соответствуют их заболеваниям». «Очень хорошо. Я дам знать, если вы окажетесь правы». Харви кивнул. «Так, Б значит Боб Эгл. «Да». «А Д — это Дэвид Тилсон?» «Верно». «Вы дали ему что-то другое, не то что Бобу?» «Так и было». «Джей — это Бат?» «Да». «А Ди Миссис Смарт?» Грэм кивнул. «Да, ей я дал совершенно другое вещество, на самом деле достаточно безобидное». «Ф — обозначен Фред Бикс. продолжил Харви. «Да». Харви немного помолчал. Я не смог определить только Р. Это Рональд Хьюит? Грэм покачал головой. Нет, он тоже стал жертвой, но Р не он. Харви какое-то время подумал. В дневнике вы записали, что Р приедет на неделю от 12 октября. Да, это один из водителей Раймона. Я не знаю его имени. Он так и не приехал. Вы также упоминаете, что получили информацию от П и М и от М, когда говорили с матерью Д. «Кто эти люди?» «М. Маргарет Мэри Бэрроу. А. П. Питер Бак». «Вы признаетесь, что отравили этих людей?» Грэм уставился на него. «Да». «Были еще жертвы?» «Я рассказал вам о Рональде Хьюите. Были также и Питер Бак, и Тревор Спаркс. Я встретил его в учебном центре Слау. Кажется, он родом из Уэлвин-Гарден-Сити». «Я раньше не слышал о Спарксе. Он мертв? «Нет, он получил несколько доз, но ни одна не была смертельной». «Как насчет вашего отца и дяди Джека из Ширнеса? Вы что-то сделали с ними?» Грэм выглядел искренне шокированным. «Господи, нет, дядя Джек для меня очень много значит». Харви нахмурился. «Фред Бигс вам вроде тоже нравился?» «Да, жаль его», — без следа иронии ответил Грэм. Харви указал на дневник. На странице пятой, в записи от 14 октября, вы пишете, что у вас есть время неторопливо изучить влияние на «Д», так как раньше имели опыт применения смертельной дозы. Вы говорите, что обе жертвы умерли. Вот, прочтите это». Харви протянул дневник Грэму, и он прочитал выделенный отрывок. «Эта запись должна быть сделана от 13 октября», — сказал Харви. «На тот момент только Боб Эггл был мертв. Кому вы дали еще одну смертельную дозу?» С удивительной откровенностью Грэм спокойно сказал, «Я имел в виду свою мачеху. Я убил ее, но это было в 1962 году». Харви молча смотрел на него какое-то время, а потом предупредил, что его могут дополнительно обвинить в убийстве Молли Янг. Все его предыдущие преступления могут всплыть на поверхность, если он не признается виновным в своих недавних преступлениях. Грэм ничего не сказал. Вы рассказали детективу-инспектору Кирк Патрику про антидот, которым можно нейтрализовать яд, использованный в отношении Бата и Тилсона. Что это был за яд? Сурьма. В случаях Эггла и Бигза было другое токсичное вещество. Да, им я дал талий. Только талий? В дневнике вы пишете о специальном препарате. Грэм тут же поправился. Ну, если быть точным, то хлорид талия. Вы признались, что дали яд Бобу Эглу и Фреду Бигсу. Их предсмертные симптомы указывают на отравление ядом. Это убийство. Вы также дали яд еще шестерым людям, о которых мы знаем. Это считается покушением на убийство. Вопрос терминологии, пренебрежительно сказал Грэм. Я мог бы убить их, если бы захотел, как сделал с Биксом и Эглом, но я позволил им жить. После паузы Харви продолжил. Во время нашей прошлой беседы вы сказали, что я должен определить средства, возможность совершения преступления и мотив. О возможности вы рассказали мистеру Кирк Патрику, яд в напитках. Мне вы рассказали о средствах, талии и сурьме. Но какой у вас был мотив? Никто из этих людей не был вам врагом. Бат и Бигс были вашими друзьями. Почему вы хотели причинить им боль? Грэм поколебался и затем заговорил медленно, словно взвешивая каждое слово. Полагаю, я перестал видеть в них людей. Точнее, какая-то часть меня перестала. Они превратились в подопытных кроликов. Харви помолчал, провел рукой по лбу и выдавил: Послушайте, разговор был долгим. Я по мере возможности делал заметки, но сейчас у меня на руках лишь малая часть того, что мы обсудили. Вы не хотите сделать письменное заявление? В чем смысл, если я уже все вам рассказал? Это гарантирует четкую передачу ваших показаний и, возможно, разрешит потенциальное разногласия. Грам резко рассмеялся и презрительно сказал: Заявление не будет окончательным. «Я могу заявить, что оно написано под давлением». «Это зависит от вас», — отметил Харви. «Любое заявление, которое я приму, будет добровольным». Грэм кивнул. «Да, вы похожи на справедливого человека». Он откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «Я подумаю и дам ответ завтра».